Глава десятая. Элия Капитолина на развалинах Иерусалима. Да До и Иерусалима добирались двое суток. Дорога была довольно приличная, вот только практически безлюдная. Время от времени разведчики замечали людей в отдалении или на высоте. Люди эти доверие не внушали. Подозрение подтвердил проводник. Нехорошие люди, сказал он. Преступники. Впрочем, встречались и оккультуренные участки, виноградники, оливковые рощи. Однако и там никто не спешил к легионерам с дружескими объятиями. «Римлян здесь не любят», — пояснил проводник. Хотелось бы знать, где любят завоевателей. Один раз переночевали в Мансионе. Мансион — это такая здоровенная государственная гостиница, больше смахивающая на казарму. Комфорта никакого, зато для войны Фрима все бесплатно. И стены качественные. Во второй раз пришлось встать лагерем в открытом поле, вернее, в закрытой долине. Славный такой долине с ручьиком, виноградниками и цветущими садами. Местность здесь была довольно холмистой, и узрев этих холмы проводник сообщил, и Иерусалим уже близко. Владел долиной какой-то местный. Он прислал дров, чтобы не рубили его деревья, и питок баранов, чтобы славные воины не шарились по его земле. Коршунов инициативу одобрил и обследование территории запретил. На ночь на окрестных холмах выставили краулы. Под утро те взяли лазутчиков, маленького пастушонка и стайку коз с козлятами. Пастушонка и коз отпустили, а козлят пустили под нож раньше, чем Коршунов успел вмешаться. Может и к лучшему. Вареный в молоке козленок отменная штука. Подступы к Иерусалиму охраняли холмы, не очень высокие метров по 600-700, но впечатляющие, словно естественные стены. Дорога к городу шла между двумя такими холмами, за ними начинался город, вернее его развалины. Грандиозные развалины надо отметить, а посередине чистый и геометрически правильный римский город Элия Капитолина. Город построенный императором Элием Адрианом и увековечивший в названии родовое имя основателя и имя Капитолия. Градок был небольшой, но даже издали видно римские домосгокостей. На воротах красовался Вепарь, один из символов десятого легиона, беспощадно подавившего восстание иудеев и превратившего в развалины великий город. Зато внутри все было так же привычно для жителя империи, как сеть Макдональдс для среднего американца. Геометрическая планировка римского лагеря, арки, храмы, аккуратная мостовая с неглубокими бороздками на плитах, чтобы кони не оскользывались, термы. Два форума приторий. В него-то Коршунов и направился. Легат десятого легиона Проливов оказался не из тех благородных, которые становятся легатами, отслужив год-два трибунами Латеклавиейми и построив политическую карьеру, а настоящий ветеран и типичный служака. Гостям легат искренне обрадовался. Тоже понятно, скучно здесь. Врагов нет, потому что всех иудеев отсюда изгнали еще сто лет назад. Разбойники, но、ну, с этим справиться и две алы ауксилариев. Элия капитолина не та великая столица, какой был когда-то Иерусалим. Просто провинциальный городок. Более того, гарнизонный городок, где все вертится вокруг легиона, но у самого легиона нет ни настоящих задач, ни проблем в решении которых требовалось бы участия легата. Разве что деньги из Рима выбивать, да мелкие интриги разруливать. Да плескаться в термах с бассейном, который солдаты обустроили для себя с особым тщанием. Гость и хозяин прилично посидели, выпили, закусили довольно изысканно. Алексей поведал легату все известные новости. И не новости. Само собой, легат был в курсе того, что происходит в Риме. Государственная почта работала исправно. Однако одно дело быть в курсе, а другое знать. Пришлось Коршунову рассказать ему и о гибели Александра Севера с матерью, и о разборках в столице, в которых Алексей принимал непосредственное участие. Затем о том, как сменилась власть в Сирии. Легат поинтересовался, как там поживает мания Митрил Скорпион, с которым когда-то приятельствовал. Алексей его порадовал, сообщил, что Скорпион теперь префект лагеря в личном легионе наместника. А поскольку наместнику и без того есть чем заняться, то на мании фактически лежат обязанности легата. Документы в Рим уже посланы, но пока что Скорпиона в легатах не утвердили. Видимо, юному императору не до этого, но утвердит, куда он денется. Поговорили о Персии, о Бардашире. Легат тогда еще всего лишь первый пил, второй кагорты, как нынче ахвизра, дрался с персами и был об их военной машине очень высокого мнения. Мягко намекал, может наместник Геннадий Павел похлопочет, чтобы его легион перевели в Сирию. Алексей обещал поговорить, но в итоге сильно сомневался. Если даже шестой легион вряд ли удастся перевести, то о десятом и говорить нечего. Вечером. Они с Настей побродили по развалинам, не в одиночку, само собой, а со свитой из охраны, факельщиков и приданных легатам двух местных кентурионов, которым полагалось хорошо ориентироваться в руинах разрушенного города. Они и ориентировались, но специфически, то есть где и что можно раздобыть полезного или ценного. Настю и Алексея Иерусалим интересовал в первую очередь как христианская святыня, но никаких следов пребывания Господа они найти не смогли. Кентурионы лишь показали им небольшое здание в самом городе, которое было христианской молельней. Там останавливались редкие паломники. Этим появляться в Иерусалиме не препятствовали, лишь бы не обрезанные. А даже если и обрезанные, никто не проверял. Больно надо. Со времен последнего восстания сто лет прошло. Кого опасаться?